Глава 8 «Макоте, Тикотян, не тяните, мне же интересно!» ануши все еще оставалась на линии. «Кто это такой?» «Оператор из Яманаси Ньюс, нашей локальной новостной программы», ответил я. «Он снимал интервью с нами буквально позавчера, и я не очень понимаю, зачем ему меня грабить». «Сообщишь о нем в полицию?» — спросила Гупта. «Чтобы они у братика еще что-нибудь конфисковали. Может, даже мой крутецкий ноут. Скажут улика, полежит в хранилище, а на деле на нем будет главный коп в игрушке шпилить и радоваться, что лагов нет». Признаться, полиция и правда как будто притягивает ко мне неприятности. Тем квадроциклом, с которого я упал, тоже полицейский управлял. да. «Поехали, прижмем этого урода, я ему в лицо за свои вещи плюну!» «И ты знаешь, куда ехать, Тикотян?» «Ну, на телевиденье, он же там работает!» «Думаешь, он отнес украденное к себе на работу и хвастается трофеями перед коллегами?» Я иронично приподнял бровь. «Просто прижмем его на месте, пригрозим, что сдадим копам, если все не вернет и полы нам тут не помоет. «Эти сволочи топтали, а мыть бедняжки Тики!» «Что-то не видел тебя за уборкой. Я сам все вымою». «Да ты чего такое говоришь? Я у папки постоянно в доме убираюсь. Скукота, но я ответственная». «Ладно, уговорил. На тебе полы». «Отправила вам ссылку на его страницу в соцсети», — сказала Ануша. Нашла на сайте телекомпании список операторов, их всего трое, отыскала по именам страницы и сверила фотографии. И это все за краткий промежуток времени, пока мы с сестрой обсуждали, как поступить, не находя решения. Сакакибара тору 40 лет, женат, двое детей, озвучил я. С экрана смартфона на меня смотрел счастливый мужчина в окружении собственной семьи. Как-то его фото, выставленные в интернете на всеобщее обозрение, совсем не подходит преступнику, вламывающемуся в чужие дома. Самый обычный отец семейства. Детишки у него очень милые, мальчик и девочка, лет 7-8, одеты в форму начальной школы. «Своей малышне мой ноут отдать решил? Подонок!» «Что-то не сходится. Зачем такому человеку заниматься квартирными кражами?» — возразила Ануша. «Почти с самого начала разговора я поставил ее на громкую связь, благодаря чему беседа и выглядела нормальной, тике не приходилось прислушиваться». «Именно», — подтвердил я. «Работа на телевидении считается престижной и уважаемой, даже со скидкой на то, что местное ТВ никто и не смотрит». А давайте у него самого спросим. Зашел на свою пустую персональную страницу, которая у меня есть только для того, чтобы изредка логиниться на разных сайтах, требующих авторизацию через социальные сети. Перешел по ссылке, полученной от Ануши. Как удачно. Сакакибара-сан сейчас онлайн. Открыл интерфейс отправки текстовых сообщений и написал ему. Ниидо Макото. Добрый день. «Вы были сегодня в моей квартире. У меня есть доказательства. Верните то, что взяли, и объяснитесь». В верхней части чата напротив аватарки оператора появилось уведомление «Набирает текст». Мы с Тикой целых три минуты наблюдали за ним, как загипнотизированные. Да и заинтригованная Ануша периодически спрашивала «Ну что там?» «Он что там?» «Повесть о Гэнзи собирается нам целиком прислать», — вспомнила сестренка название древнего романа об аристократах, известного своим рекордным объемом текста, изучением которого мучают детей сначала в средней, а затем еще и в старшей школе. «Я патриот и искренне уважаю культуру родной страны, но уроки японского языка и национальной литературы заставили меня страдать». Кто-то в департаменте образования как будто бы специально поставил целью сделать жизнь школьников невыносимой. Гигантский опус был дописан. Сакакикабара Тору. Простите. «Да он издевается! Нарочно издевается же!» — воскликнула Тика, глядя на односложный ответ. И снова оповещение о наборе текста. Сакакибара Тору, пожалуйста, удалите свое сообщение и вообще нашу переписку. Давайте встретимся в кафе у телецентра, и я все объясню и компенсирую. Пожалуйста, приходите один. Пришлите мне название кафе, как будете на месте. Братик, он тебя заманивает. Нельзя идти одному. А я одна в квартире не останусь, тут небезопасно. «Да что там такое?» — спросила Гуптетян. Пришлось отправить ей скриншот послания от телеоператора. «Это людное место, можно ехать», — одобрила моя подруга. «Хочет, чтобы ты убрался из дома и его подельник все ценное вынес, что осталось». «У нас тут нет больше ничего ценного», — возразил я. «Поехали, ты сходишь в гости к Миябе Ирине». «Могу к себе в гости тикутян позвать. Сегодня же суббота, я выходная. Мне тоже скучно», — предложила программистка. «Мне что, разорваться? Я и с подругой позависать хочу, и с сестренкой Гуптой познакомиться». «Поехали, Кануша», — решил я. «Индианка попросту живет ближе, чем дом моей девушки расположен. Да и самому мне хотелось с подругой увидеться». так ни разу с ней вживую и не встречались, одна только переписка. Впрочем, и с сёстрами Цуцуи в последние пару дней также сплошь виртуальное общение. Непрекращающийся дождь перечеркнул все планы куда-то выбраться и погулять. Уже и ливневая канализация на пределе работает, иную улицу так просто не перейти, не замочив ноги, так как через неё несутся стремительные потоки воды. Но это редкость, конечно. У нас все-таки отлично спланированные города. Больно было оставлять квартиру в таком вот разгромленном состоянии. Но шанс разобраться в произошедшем, а также вернуть украденную технику, перевешивал необходимость в срочной уборке. Собрались и поехали по адресу, присланному мне подругой. «Живёт Гупта Ануша ближе к центру Коффу, чем я. До работы добирается или пешком, или общественным транспортом, или на такси, но редко. Зарплата у неё хоть и очень неплохая для стажёра, но всё-таки не как у полноправного программиста». По её рассказам, девушка сильно хочет маленький компактный автомобильчик, но четыре попытки сдачи экзамена на водительские права тут, в Японии, оказались неудачными. Слишком специфические навыки агрессивного вождения, связанные с пренебрежением дорожной обстановкой, привезла Махараджако со своей родины. Индийский документ «Наша дорожная полиция не признает». «Учитывая те видеоролики об Индии, что я посмотрел, заинтересовавшись после общения с подругой, абсолютно правильно японские власти поступили». Это же настоящий кошмар, то, что у них на перекрестках творится. Меня и наше, считающееся спокойным движение, напрягает, а у них полный хаос. Особенно, если корова на проезжую часть выходит и бредет себе флегматично по встречной полосе. Жилое многоквартирное здание повыше и поновее моего. Тут и подземный паркинг имеется, что проясняет мечту Ануши о своем авто. Я даже мысленно прикинул, а не рассмотреть ли переезд сюда же. Еще удобнее до работы добираться станет, хотя и аренда вырастет раза в полтора, если не в два. И близкая подруга по соседству окажется, что так же положительно. Нет, все еще нет. Аренда домика неподалеку от Суцуи выйдет примерно в ту же цену, но там под боком будет лично Мияби, Сейке до школы появится возможность пешком ходить, и вместо маленькой квартирки к моим услугам станет дом в несколько комнат. Скоростной лифт, 11 этаж, самая обычная дверь, каких тут полный подъезд. Сверившись с номерком справа от входа, надавил на кнопку звонка. Почти сразу открыла губ Татьяна в растянутой футболке и широких шортиках, позволяющих полюбоваться стройными ногами. Чего я делать не стал? Ну, почти. Совсем удержать взгляд в стороне решительно невозможно. На синей футболке надпись на санскрите совершенно нечитаемая. Знаю, многие годины не способны китокану и хирогану освоить. Так вот санскрит — это какой-то кошмар в сравнении с обоими вариантами японской письменности или латиницей. Нечитаемая мешанина из палочек и точек. Наверное, не я один такой, так как ниже мелким шрифтом надпись продублирована мелкими английскими буквами джна нам парамам дху Понятнее не стало, но хотя бы фонетически читаемо. Волосы убраны в аккуратную косу. «Еще и косметики на индианке сегодня нет. Благодаря чему выглядит девушка очень мило и по-домашнему. На месте сандусана вообще запретил бы ей краситься. А я думала, ты дома сари носишь, разочарованно протянула Тика. Я видела картинки. Они такие необычные, но прям крутецки красивые. Я стараюсь не носить в Японии индийскую национальную одежду. полностью погрузиться в вашу культуру. Но Сари у меня есть. Могу дать примерить. Круть! Братик, все, иди по своим делам. Мы с сестренкой Анушей тут сами разберемся. Надеюсь, моя сестра не будет докучать. Макота, что ты такое говоришь? Мы же с тобой друзья. Твои родственники, мои родственники. Иди, разбирайся со своими проблемами. Только на связи оставаться не забывай. Позвони мне перед началом разговора, чтобы мы все слышали и, если что, вызвали полицию. Телецентр Кофу, что вполне логично, расположен неподалеку от центральной части города. Поэтому и добрался я до него от дома подруги быстро. И тут передо мной встал нелегкий выбор. В каком именно кафе мне покушать и заодно пообщаться с нелепым варишкой. Альтернативы представляли собой относительно дорогие заведения с приличной кухней и популярный сетевой фастфуд, как японский, так и международный. Поскольку миллиардером я еще не стал, посмотрел именно в сторону ресторанчиков быстрого питания. К моим услугам – Макдональдс, КФС, Мосбургер, Мистер Донатс. Душа из всего разнообразия лежала именно в сторону пончиков, Но тут я рассудил, что для переговоров лучше подойдет Мосбургер. Там банально тише, спокойнее и больше свободного пространства. Ресторан имени американского рыжего клоуна будет процентов на 20 дешевле, но тут я решил проявить патриотизм в угоду нашему японскому производителю. Да и банально вкуснее у них. В отличие от американцев, пытающихся сделать похожий фирменный ассортимент блюд по всему миру, наша японская бургерная подбирает ключики к желудкам детей страны Ямато и делает это превосходно. Решено. А в следующий раз выберу сладкое. Заказал пару больших фирменных бургеров с говядиной, жареные во фритюре луковые кольца и большую кружку кофе с молоком. Еще одно преимущество перед гайдзинским рестораном – никакой одноразовой посуды. Нормальные тарелки и керамическая кружка, а не хлипкие пластиковые стаканчики, которые смахиваются со стола одним неловким движением. Написал Сакакикабари Сану, где я его ожидаю, и как раз сумел обстоятельно и без спешки пообедать. Ощущал при этом небывалое внутреннее спокойствие. Какое может быть волнение, если оппонент, всего-то мелкий воришка, не способный следы за собой замести? Наверное, мне стоит придержать тщеславие. Криминальные навыки внезапно доставшиеся мне в наследство от Хидеосана не то, чем следует гордиться, скорее уж наоборот. Наконец домушник пришел. Мне его немного жалко стало. «От мужчины так и веет нервозностью и страхом, запах которого я ощутил буквально физически. Липкий такой, кисловатый, неприятный. Кому-то, может быть, и нравится, когда его боятся, нравится решать чужие судьбы, но точно не мне. Да и пугает телеоператора не моя личность, а неминуемость наказания». Конечно, я еще до того, как приступил ко второму бургеру, набрал номер сестренки и дал Тике и Ануше послушать, с каким аппетитом я ем. Смартфон оставил попросту на столе, выключив экран. Многие так делают. Простите меня, Ниидо десан. Прежде чем сесть ко мне за столик, мужчина поклонился как младший старшему. А ведь я почти на 10 лет моложе его. Нехорошо это. хотя капельку позора он заслужил. «Садитесь и рассказывайте, Сакакибары-сан. Я вижу, что вам неприятно сложившаяся ситуация». Плюхнувшись напротив меня, мужчина нервно сглотнул и зачастил. «Да-да, именно так, очень неприятно. Я не хотел, но эта проклятая ведьма меня заставила. Она меня шантажировала. Это не женщина, а настоящий демон». «Поверьте, я компенсирую все убытки, у меня есть накопление, хотел взять новую машину, теперь вот не возьму. Поверьте мне, я тоже жертва». Соврал. В той части, что о намерении купить себе новую машину. А вот остальное вполне искренне. Верит в свои слова. «Чья жертва? О какой женщине вы говорите?» В голове у меня пронеслась череда кандидаток в недоброжелательницы. Акира, Акеми, Юрику. Наверное, она способна и не на такое. Или они. Не понимаю только зачем. Я лично ни одной из них ничего плохого не сделал. Хидео-сан, да, та еще свинья. сам бы ему в лицо плюнул за то, как он с Акирой обращался, постоянно бегая за другими юбками. Но я же не он. и даже не похож. «Миязона Мидори. С ней мы общаемся почти дружески. Во всяком случае, обещанные выплаты она мне не задерживает. Решила их прекратить, и потому послала миньонов найти улики в моей квартире и удалить компромат из облака? Нерационально. Не такие там большие суммы, чтобы рисковать уголовкой. Миназуки которая. Та, которая уже однажды натравила на меня преступников. Уже вероятнее. Но я не верю в ее способность вот так вот запугать бедолагу Сакакибары. От этой силиконовой куклы у меня остались впечатления, как о недалекой особе. С другой стороны, вломиться ко мне и обокрасть — как раз глупый поступок в ее стиле. Красная женщина. Ну а почему бы и нет? «Полностью непредсказуема. Вдруг она фетишистка, и извращенки срочно потребовались мои трусы, которые она лицезрела. Глупость кромешная. Чтобы как-то меня унизить, ей не нужны помощники. Нагло войдет в квартиру в моем присутствии и заберет то, что ей нужно. Асагава-сан? С ней мы как раз не ладим с самого момента знакомства». хотя я к ледяной Юкионе очень тепло отношусь. Симпатично мне, вот и все тут, несмотря на увольнение и прочие мелкие разногласия. Нет, не верю в подобную подлость. Можно мысленно извернуться, предполагая кучу куда более невероятных ситуаций. Например, что то Тодороки Кун плохо повел себя снаторитян, и та теперь мстит всем его друзьям. Но глупости же... Так можно дойти до того, что эта сестренка захотела новый ноутбук и потому организовала похищение старого, или что директор ее новой школы проверяет, поведу ли я себя в данной ситуации достойно самурая. «Давайте я с самого начала все расскажу. Понимаете...» Собеседник тяжело вздохнул. «Можно я закажу себе стакан воды? В горле пересохло». «Не в том дело...» Время он тянет, боится сказать вслух. Дождался, пока телевизиончик сходит за минералкой для себя и продолжил говорить. «Понимаете, я завел на работе интрижку. Вы тоже мужчины, наверняка знаете, как это, когда тянет сидеть на двух ветках одновременно. Жена у меня хорошая, но много устает на работе, от нее близости попробуй добиться, да не в ней дело». Я сам оказался слаб и не устоял перед молоденькой стажеркой-звукооператором. Встречались с ней нечасто, но было дело и дала в отеле доходило. Мне стало как-то мерзко от его исповеди. Я и сам не святой, не Будда. Я совершал ужасные вещи. Врал, воровал, шантажировал. Но вот предательство, а измену воспринимаю именно так, «Для меня за гранью. Не только жену, но и детишек своих предал, негодяй. Я завел отдельный аккаунт в соцсети, на служебный номер телефона, и мы много переписывались с него», — продолжал свой рассказ Тору. «Обсуждали все пикантные подробности, как у нас с ней было и как хотели бы, чтобы было. Да вы понимаете, наверное». Я видел в том ток-шоу, вы и сами с молоденькой встречаетесь. «Моя личная жизнь вас не касается», — ледяным тоном, достойным Асагава Юзуки, отчеканил я. «Да, да, простите», — сконфузился изменщик. «В общем, был аккаунт, а вчера его взломали, увели всю нашу переписку и пригрозили отправить жене». Она меня не простит и уйдет, а у нас дети. Эта женщина, которая вскрыла мою страницу, пообещала все удалить, если я вместе с тем другим человеком вас обворую. Мне показалось, что она не знает, где вы живете. Я должен был указать на вашу дверь. Расскажите подробнее о той, кто вас шантажировала. Возможно, вы про нее слышали?» Она называет себя Кагишуга.